В тесной землянке было сыро и полутемно. Чадила лучинка, освещая убогое убранство. Несколько лавок и очаг, на потрёпанной шкуре, возле которого играли дети. Трое малышей возились с лыковыми куклами, негромко разговаривая на разные голоса. Молодая женщина, сидевшая у тускло-горящего светца, сучила пряжу. У неё было бледное, осунувшееся лицо и длинные, убранные в две косы волосы. Хлопнула дверь. От сквозняка застучали, стукнувшись друг о дружку, подвешенные к матятся обереги. Старые, деревянные, они давно утратили охраннительную силу и оставили их только как память, память о защите, о спокойной, сытой жизни. Пряха вскинула голову, Во взгляде тёмных глаз застыл испуг. В землянку спустился мужчина. Он был не высок, но широкоплеч, а одет также бедно, почти нище. "Собирайтесь", сказал вошедший. Обитательница убогого жилища поднялась с лавки, роняя веретено, и глядя на мужчину с жалобной обречённостью: "Опять надо. Детей одевай. Женщина с нового села закрыв ладонями лицо, голос её из-под пальцев звучал глухо. Да когда же это всё закончится? С девой, когда? Ребятишки вон совсем от голода прозрачные. Прозрачные не мёртвые, жёстко обрубил вожачий. Собирайтесь. Оборотни окрест шалят. Дичь распугали всю. Голодно тут скоро будет и опасно. Женщина торопливо зашарила руками под лавкой, доставая бирестяной короб. Мужчине тем временем поднял с полу меньшего мальчика и подхватил тяжёлый короб за лямку. "О дивин где?" спросила женщина, снимая длинной палкой обереги с матницы. "Дивин следующим днём нас нагонит. Беги по сестру торопи". Женщина сняла обереги и вдруг обернулась к мужчине. "С девой устала я. сил нет. Ребятишек от голода шатает уже, да и болят они постоянно. Далеко ли уйдут? Дивин говорил: "Выкорабкаемся". А ты посмотри. Она с болью показала на склонившихся над куклами детей. Те и впрям были слишком бледные и малы для своего возраста. У молодшей вон веснушки аж чёрные. Дивин сказал: "Значит, выкорабкаемся. А ты терпи". Доля такая иной нет. Женщина вдруг заплакала, уткнувшись лицом в смятый угол платка, накинутого на голову. Сдевой притянул её к себе. Не плачь. Следом за матерью заревели и дети. Через несколько мгновений в землянке стоял дружный вой. Сдевой вздохнул, но в этом вздохе не было досады, только безграничная усталость. И беспомощность. «Надо идти», — повторил он. «Надо. Опасно тут. Ступай, торопи по сестру. Пусть тоже собираются. Ива!» Она вскинулась, когда он позвал ее по имени. Подняла заплаканные глаза. «Я люблю тебя. Но от оборотней надо уходить». Ива кивнула. Она знала, что он прав. «Я люблю тебя.